Глава тридцать «Конор». Дым клубами поднимался от лесного пожара, сжигающего единственное, что было живо в пустыне. Чад вздымался в небо, и туманная завеса над сгоревшей опушкой сгущалась. Дым обжигал легкие Конора, и тот откашлялся, чтобы прочистить дыхательные пути. Он инстинктивно крепче вцепился в кровоядный кинжал, который держал в ладони, и тот вспыхнул силой и светом бреши. Все же как странно, что нечто столь небольшое причиняло ему и призраку столько мучительной боли. — Капитан! — прокричал Мердок сквозь рев пламени. — Конор, где ты, черт возьми? — Оставайся там! — велел он. Оставался еще один старлинг, которого нужно было убить. У Коннора не было ножен для кровоядного кинжала, и поэтому он должен был быть осторожен. Он не мог рисковать, чтобы Куин отняла клинок у него теперь, когда он, наконец, завладел им. Но и класть кинжал в дырявый карман, рискуя ранить самого себя, Магнусон не собирался. Он снова закашлялся, пробираясь сквозь дым на голос Мёрдока. Сквозь темную завесу разглядеть можно было лишь метров тридцать впереди. Конор отмахивался от туманного воздуха, и дым вихрями расходился от его рук. Сквозь серую дымку проникло знакомое черное облако, и парень повернулся в его сторону. Несколько мгновений спустя в дыму появился силуэт призрака. Дух прижимал меч к шее Куин. Она смотрела на него свирепым взглядом, прижавшись к единственному неохваченному огнем дереву. Как всегда спокойная и собранная, Старлинг держала огненный меч опущенным. Пламя бушевало на клинке, все еще готовое к нападению. Ее взгляд метнулся к Конору, когда он подошел. Его внимание привлекло движение в ветвях над головой Куин, и сквозь прореху в листьях дерева выглянул Мердок. «Капитан, слава Норнам!» Бывший черный гвардеец спрыгнул на землю, и из-под его ног вылетело облачко пыли. Он закашлялся и стал отмахиваться от дыма. «Убери оттуда Софию», — велел Конор, кивнув ему за спину. «Нам нужно ее вылечить и выяснить, что ее отравило. Пока будешь там, постарайся заодно найти мой серебряный меч». «Принято!» — отсалютовал Мёрдок и бросился в облако дыма. Оно завертелось и проглотило мужчину, а вскоре утих и стук его шагов. Разобравшись с этим, Конор обратил внимание на Куин. Он изучал ее позу, пытаясь угадать ее следующий шаг. Когда он в прошлый раз решил, что загнал ее в ловушку, оказалось, что девушка лишь воспользовалась моментом, чтобы перевести дух. Он встал рядом с призраком и скрестил руки на груди, не понимая, что с ней делать. «Я предупреждал, что убью тебя, когда мы будем биться в следующий раз». «Предупреждал». Ее взгляд не дрогнул. Она даже не моргнула. «Интересно». Он указал на огненный меч в ее руке. «У твоего тоже есть имя?» «Аврора». «Хм...» Оранжевый свет отражался от полированной рукоятки, за которую держалась световидица. Ореховые глаза Куин подозрительно прищурились. Она выгнула спину, но в остальном осталась неподвижна. «Разумный шаг. Дай догадаюсь». Изучил он взглядом ее черты лица. «Ты тоже пришла меня убить». Она покачала головой, но клинок призрака сильнее прижался к ее шее, когда она пошевелилась. Несмотря на то, что он ее не порезал, девушка метнула взгляд на духа и застыла на месте. «Моей задачей было лишь арестовать тебя. У меня были четкие указания привести тебя живым». «Были?» — скептично склонил Конор голову на бок. «А теперь нет? Убить ее или нет? Какой сложный выбор!» Призрак свободной рукой рассеянно почесал длинную трещину в обнаженном черепе. Конор убивал только, если того требовала ситуация. К тому же им нужен был Старлинг или член палаты световицев, чтобы пробраться в гробницу Айрона. Если Куин не будет представлять угрозы для него и команды, разумнее всего было сохранить ей жизнь. Выживет она или умрет, зависело от ее дальнейших действий. Магнусон крепче сжал клинок в руке. «Когда я в последний раз решил, что загнал тебя в угол, ты из него выбралась. Что ты будешь делать сейчас?» Какое-то время все стояли молча. Лесной пожар разгорался. Куин смотрела на Конора с выражением лица, которое он не мог прочесть. Издав раздраженный вздох, она воткнула огненный меч в землю у ног и подняла ладони. «Я сдаюсь, призрачный клинок. Хладнокровно, спокойно, собранно» не боясь меча, который призрак прижимал к ее горлу. Сквозь дым раздался рык, и Конор бросил суровый взгляд через плечо на облачную завесу. Мердок выкрикивал ругательство, и свист стали в воздухе смешивался с яростным рычанием. Конор призвал черный клинок, готовясь защитить команду. «Блейз!» — крикнула Куин в дым. «Не вмешивайся!» — Рёв резко оборвался, вслед за чем раздалось раздраженное ворчание. «Эй!» Хмурясь, прокричала Старлинг. «Я серьезно. Ворчание превратилось в скулёж, и в их сторону сквозь дымку протопал силуэт. Конор поднял меч, но тигр, появившись, опустил голову и в развалку прошагал Куин. Он сел с сердитым глухим стуком и, прижав уши к голове, сердито смотрел на призрака. «Спасибо!» — прокричал из-за завесы Мёрдок. В ночной тишине раздался глухой звук меча, рассекающего дерева. Когда угроза была нейтрализована, Конор избавился от черного клинка. «Скажи, что было в тех дротиках, которые ранили Софию?» «Это новая разработка, еще не одобренная». Куин не опускала руки, пока отвечала. Зандеру не было позволено их брать, потому что не поступило разрешение использовать их в бою. Поэтому я не могу с уверенностью утверждать, что он сделал что-то с ними сам. Если он не менял формулу, в них должно было быть лишь быстродействующее зелье оцепенения». Она очнется через несколько часов с головной болью, но все будет в порядке. Ради твоего собственного блага будет лучше, если ты окажешься права». Куин демонстративно задрала голову, но не ответила. Из дымки в их сторону направился еще один силуэт, и из тумана вышел Мёрдок с Софией на плече. Дым вокруг них сгустился, и черный гвардеец сильно закашлялся в плечо в сторону от ее лица. Не сводя глаз с Куин, Конор протянул руку, раскрыв ладонь, и сделал шаг в сторону Мёрдока. «Цепь, блантмар с тобой?» «Да, капитан!» Черный гвардеец опустился на колено и положил бездыханную Софию на покрытую золой землю. Ее щека испачкалась в саже, пока он вынимал цепь из кармана и клал ее в открытую ладонь Конора. Конор обмотал цепью запястье Куин. В ту самую секунду, когда металл коснулся ее кожи, кровь отхлынула с ее лица плечи поникли когда цепь обрубила доступ к магии с ее губ сорвался почти неслышный стон и пальцы дернулись когда конор крепче стянул руки девушки цепью мы подберем тебе приличные наручники или ошейник как только софия очнется последний раз затягивая цепи пообещал парень призрак веди нас к вратам с удовольствием магнусон схватил Куин за плечи и толкнул вперед призрак опустил клинок Старлинг позволила вести ее через завесу дыма, а ее вужал плелся следом. Призрак бросился вперед, а Мердок снова взял Софию на руки. Они прошагали через дым мимо поваленного бревна, на котором их ждал Зандер. Чем ближе они подходили к горам, тем чище становился воздух. На сгоревшую опушку налетел порыв ветра, рассеивая дым. Над ними возвышался черный камень дверей смерти, высоких, как скалы. В темном небе над головой луны близнецы отбрасывали свет на пустыню. Призрак положил костлявые ладони на темный камень. При прикосновении по камню побежали полосы зеленого света. На краткий миг проявились замки и петли, когда магия призрака распространялась по всей поверхности дверей. По дороге ловушки, предупредил призрачный король. Нужно ступать осторожно. Если хочешь столкнуть Старлинг или ее чертова тигра в одной из них, просто дай мне знать. Конор покачал головой. Давай обойдемся наименьшим количеством смертей. Что-то огромное отомкнулось внутри врат, и по пустыне разнесся громогласный щелчок. Двойные створки ворот дверей смерти со скрипом распахнулись, открывая путь через горы. Лунный свет хоть и проникал в узкий коридор, Осветить бездонную тьму не мог. У двери на каменистой земле лежал скелет, наполовину показавшись из тьмы, застывший в момент смерти. Он тянул руки к двери, костлявые пальцы замерли в нескольких сантиметрах от свободы. «Дом!» — произнес призрак с ноткой тоски в голосе. «Ага», — сказал Конор, направившись в темноту. «Мы дома».